Глава третья. Сплетни. Зефир окинул взглядом стол. «Мне кажется, что надо положить на стол необходимые приборы. Сейчас я вижу только ложки и большой нож, которым нарезали хлеб». «Вы кто?» — опешила мафия. Зефир улыбнулся. «Разрешите представиться». «Я гувернёр». «Гувер кто?» заморгала Жози. «Гувернёр», — повторил Мопс, — «воспитатель. Тот, кто научит вас красиво есть и ещё кое-чему». «Ой, такого не надо», — объявила Куки. «Нам хочется просто вкусно покушать». «Дорогая», — укоризненно произнесла Феня. Подобные слова говорить неприлично. А как прилично говорить? Тут же заинтересовалась мафия. Очень приятно с вами познакомиться, уважаемый Зефир, подсказала лучшая портниха прекрасной долины. Но это неправда, подпрыгнула Джози. Если говоришь "уважаемый", значит, ты собаку уважаешь. А я с губернатором «Только что сейчас встретилась! Может, его уважать не за что!» «Куки!» — простонала Феня. «Зефир тебя старше. К нему следует почтительно относиться из-за его возраста». «Значит, надо уважать и овчарку Нюсю, которая уехала жить в село на берегу Соленого ручья?» — прищурилась Куки. «Ее жители...» Нашей деревне попросили смыться, потому что Нюся про всех гадости придумывала. «Ну и но!» — ахнула Муля, которая внесла в столовую большой чайник. «Куки, кто рассказал тебе сплетню?» «Наша учительница по математике, зайчиха Зина, поведала про овчарку таксирозе, который у нас литература мира людей преподает». «Оказывается, Нюся говорила, что у Зины в голове солома», — затараторила мафи. «Но это определенно неправда. У зайчихи и у собаки в голове мозг». Пагля постучала себя лапой по макушке. «Он здесь находится. Овчарка, врунье». Невозможно поверить, что учительницы вели при детях подобные разговоры. — удивилась Муля. — И Роза, и Зина — умные педагоги, хорошо воспитанные. — Нет, они болтали у зайчихи дома, — засмеялась Куки. — А мы подслушали. — Неприлично заниматься подобным делом, — сердито произнесла Феня. — Зато столько интересного услышишь, — захихикала Жози. Ежиха Катя говорила такси Оле, что зефирка плохо сшила брюки коту Персику. Он все время жалуется, что обмовка ему мала. Лучшая портниха прекрасной долины вскочила. — Что? Я? Плохо сшила брюки? Персику? — Ага, — закивала жози Зефирка кинулась к двери и убежала в коридор. Эрик поспешил за женой, говоря на ходу. — Милая, ты куда? — Хочется побеседовать с Персиком! — крикнула жена. — Задать ему вопросы! — Остановись! — занервничал Эрик и помчался за супругой. Феня всплеснула лапками. «Жози, посмотри, что ты натворила», — рассказала Зефирке глупую сплетню. А она поверила в нее и полетела к коту. «Ни словечко не соврала», — надулась мапсишка. «Точно передала слова Кати». Зефирка отвратительно сшила брюки персику, они на нем не застегиваются, да еще и короткие. — Кань, — начала Мафи, — она, ой, нехорохая. — Не надо говорить с полным ртом. Пожалуйста, сначала прожуй, а потом рассказывай, — попросила Муля. — Мафи следует вообще замолчать, — отрезала Феня. — Пожему, — заморгала Пагль.